Глава девятая. Две чаши и игра в камни. Центральный дом, в котором жил губернатор с семьей, представлял собой поместье внутри поместья. Дом во дворе в классическом сиенском стиле. Низкая массивная стена отделяла внутренний двор от остальной части сада. Личная резиденция губернатора и его семьи стояла спиной к этой стене так, что фасад выходил в сад, принадлежавший семье, сердце внутри сердца поместья, символизировавшее центр самой империи. В любое время два охранника стояли у ворот, соединявших внутреннюю территорию и внешний мир. Стражи внимательно смотрели из-под крутых краев шлемов, как я приближался к воротам в мерцавшем свете ламп. «Я должен встретиться с мастером Иволгой», — сказал я, — показывая одну из двух бутылок, которые прихватил с собой. Отправляясь за бутылкой, я подумал, что будет досадно, если два молодых человека проведут вечер за выпивкой, а двум прекрасным солдатам придется стоять в темноте и холоде. Один из стражей взял бутылку и посмотрел на этикетку. Это был простой, но крепкий напиток из сорго, который предпочитал мой отец. Страж крякнул, передал бутылку напарнику и открыл ворота. «Премного благодарен, рука Альха, сказал он. «Приятного вечера», — ответил я. Конечно, все во внутреннем дворе губернатора было более высокого качества, чем у моего отца. Дом построен из кедрового дерева, ступеньки крыльца из мрамора, карпы в пруду, глубоком, как некоторые озера, длинной в мой рост, но организовано по хорошо знакомой мне системе. Как и следовало ожидать, комнаты Иволги находились в восточном крыле здания, как и мои у меня дома. Из-под двери комнаты Иволги падал свет. Несколько мгновений я колебался. У меня не было сомнений, что поначалу мы будем ощущать неловкость, но планировал немного выпить, а потом завязать дружеский разговор. Следовало исправить наши отношения, чтобы сделать мое обучение верховой езде более приятным. Какой молодой человек откажется от крепкой выпивки?» Я постучал в дверь, услышал шорох бумаги и скрип отодвигаемого стула. «Один момент», — ответил Иволга, а затем, думая, что через дверь не будет слышно, пробормотал самое время. Я попросил принести чаю, пока солнце еще не зашло. Он распахнул дверь в мятой одежде, пальцы были перепачканы чернилами. «Рука ольха?» Он посмотрел на меня, приподняв брови, пытаясь соотнести моё появление у его комнаты с нашей очевидной неприязнью. «Иволга», — сказал я, слегка склонив голову. Затем поднял бутылку и показал ему, я могу войти. О, он оглянулся через плечо на письменный стол, заваленный книгами. «Ну, я хотел сказать, конечно, просто я тебя не ждал». Я стоял на пороге, чувствуя, что остатки моей уверенности постепенно исчезают. Но разве люди не поступают так, когда стараются проявить дружелюбие? «Я не хотел помешать», — сказал я. «Конечно, ты мне не помешал, — бар -бар он как и в тот момент, когда вошел в мой дом и вынудил меня учить тебя верховой езде. Это решение принял рукавесник, и он не стал спрашивать не только твоего мнения, но и моего», — ощетинился я. Мы можем договориться на другое время, и я сейчас уйду. «Кто я такой, чтобы не впускать руку императора?» — заявил Иволга. Я смотрел на него, не совсем понимая. «Серьезно, — он говорит, — или попрекает меня статусом. Я решил забыть о задетой гордости и снова потряс бутылкой. Давай просто немного выпьем», — предложил я. «Быть может, обсудим наше неудовольствие решениями моего наставника». Уж не знаю, какими были его истинные намерения но, отказавшись от моего предложения бессерьезной на то причины, он бы показал себя плохим хозяином в доме своего отца. К тому же такое поведение могло бы выглядеть как оскорбление самому императору. В конечном счете укоренившееся социальное давление и, быть может, обещание крепкой выпивки в конце долгого дня победила его неприязнь ко мне. Он потянулся к бутылке и распахнул дверь шире. «Я знал, что рука императора способен улавливать магию, которую творят рядом», — сказал он. «Но не думал, что вы можете чувствовать, когда у студентов возникают проблемы». Я последовал за ним в комнату. Он сдвинул книги в угол письменного стола и со стуком поставил на него бутылку. «Где-то у меня были чашки», — сказал он, и принялся рыться на книжных полках, на которых стояло больше безделушек, чем книг. Наконец ему удалось отыскать пару разных чашек, одну из белого фарфора, другую из желтой глины в герзанском стиле, за маленькой бронзовой фигуркой лошади и лакированной маской с лицом Лина-двенадцать быков, героя древней легенды и персонажа нескольких знаменитых пьес. «Наверное, мне не следует тебя отвлекать», — сказал я, все еще смущенный тем, что помешал его занятиям. «Из-за того, что мы были одного возраста». Ему следовало сдавать имперские экзамены одновременно со мной, однако я не встречал его до тех пор, пока не оказался в поместье губернатора. Он проследил за моим взглядом в сторону письменного стола, и на его лице появилось смущенное выражение, однако он робко улыбнулся. «Если честно, мне не помешает перерыв», — признался Иволга. «Я хочу поблагодарить тебя за помощь», — сказал я, указывая на бутылку. Он откупорил ее и наполнил чашки, предложив мне фарфоровую. «В таком случае, будем здоровы!» Я постарался скрыть гримасу, когда проглотил крепкую выпивку. Иволга зашипел. «Ох, ты любишь крепкое вино!» «На самом деле нет», — признался я. «Но подумал, что тебе такое должно понравиться. Я рад, что ты обо мне столь высокого мнения». Он потряс бутылку. «Однако будет обидно, если эта отличная штука пропадет зря». Я протянул ему мою чашку. Вторая порция обожгла горло не так сильно. Иволга предложил мне стул, а сам уселся на край кровати и подтащил сундучок, чтобы тот послужил нам в качестве стола. «Я не знаю, сколько еще смогу выпить», — сказал Иволга. «Если мы намерены прикончить всю бутылку, нам нужно найти повод». Игра на выпивку или еще что-то в таком же роде. О, нет, моя цель не состояла в том, чтобы выпить всю бутылку. Но нам не обязательно, — начал я. О, я понял. Иволга вскочил на ноги, порылся на книжной полке и достал деревянную коробочку, украшенную узором из крошечных, расположенных на равном расстоянии точек. Внутри лежали две чаши с крышками, наполненные маленькими камешками. Один набор белый, другой черный. «Ты прежде играл в камни?» — спросил Иволга. «Я не играл. Правила оказались простыми, и Иволга быстро их мне объяснил. Цель игры состояла в том, чтобы ставить на доску по одному камню за ход и снимать камни противника, окружая их своими. «Давай поиграем», — предложил он, протягивая мне чашу с белыми камнями. «За каждые пять плененных камней противника ты должен будешь выпить». Я напрягся, охваченный сомнениями, Получалось, что выпить придется очень много. «Ладно», — медленно проговорил я, обещав себе, что сколько бы я ни выпил, я не последую за Иволгой в город, и никакие приключения меня не соблазнят. «Дерьмо!» — вскричал Иволга, когда я захлопнул ловушку и пленил шесть его камней. «Проклятие! Зато теперь тебе придется выпить!» Он налил мне, я выпил, с трудом сдержал и коту и кивком предложил ему сделать ход. Игра началась быстро, но вскоре выяснилось, что в ней содержалось множество внутренних сложностей, а наши стратегические способности заметно притупила выпивка. Иволга вел с заметным преимуществом, из чего следовало, что он был пьян сильнее, чем я, но я готовил опасную контратаку. — Конечно, появление возможностей часто отвлекает от опасности, — сказал Иволга. Он поднял камень над доской, усмехнулся, и его взгляд, несмотря на винные поры, стал острым. Черный камень завершил длинную петлю черных, вторгшуюся на мою территорию. «Как я мог такое пропустить?» — выпалил я. Иволга снял семнадцать камней, которые ему удалось пленить, и потянулся за бутылкой. «Ты способен перехитрить меня в большинстве вопросов, которые имеют значение, у рука императора. Но я ловкий ублюдок» когда дело доходит до камней. Я и без того был разочарован из-за пропущенного удара, и его горечь вызвала у меня раздражение. «Не нужно быть таким застранцем, Иволга. Просто меня удивило, что я тебя побеждаю». Он осушил свою чашу и снова ее наполнил. «Далеко не все из нас благословлены талантами, Альха». «В каком смысле?» Выпивка сделала меня агрессивным, и я вспомнил зависть чистой реки и его угрозы. Ты даже не участвовал в экзаменах. О, нет, я их сдавал. Иволга ударил рукой по стоявшему между нами сундуку. Камни подпрыгнули и со стуком упали на пол. Просто я провалился. Но ну, какое это имеет значение, верно? Мне ведь не нужна имперская должность. Отец предложил финансировать для меня бизнес, а пока наш наставник сосредоточил все свое внимание на крыле. Конечно, младший брат должен уважать старшего, если только старший не оказывается болманом Я посмотрел на книги, лежавшие на письменном столе Иволги, которые он поспешно отодвинул в сторону, чтобы освободить место для бутылки и чашек. «Ты будешь еще раз сдавать экзамен?» — сказал я. «Конечно!» — воскликнул он. Посмотрел на нашу испорченную игру и наклонился, чтобы поднять упавшие камни. Мы не появляемся на свет гениями, способными с первой попытки понять любую проклятую проблему, чтобы подняться из простой семьи к вершинам престижа и власти. Некоторые из нас рождаются с камнями ожиданий на шее, чтобы потом всю жизнь пытаться с ними жить. Он швырнул горсть камней обратно на доску. «Проклятие», — продолжил Иволга, — «тут нет твоей вины». Нам бы следовало быть друзьями, ну или мне хотя бы выказывать тебе уважение. Но всякий раз, когда я смотрю на тебя, я вижу сцену с рукой-вестником, мечтой, которая для меня никогда не осуществится. Я с удивлением на него посмотрел. Иволга хотел стать рукой императора. Крепкий, откровенный Иволга, предпочитавший мифические рыцарские романы литературной классики. Мне было трудно такое представить, быть может, причина в желании и славы. Впрочем, его отец являлся голосом императора. Как только я это понял, то задумался о его происхождении. Как бы я себя повел, если бы провалился на экзаменах, а потом в воплощении неудачи вернулся домой? Я опустился на колени, чтобы помочь ему собрать остальные камни. «Я сожалею», — сказал я. Он немного помолчал. «О чем?» «Я знаю, что значит жить, когда все вокруг слишком много от тебя ждут», — сказал я. «Мой отец всего лишь торговец, и он потратил почти все наши доходы на то, чтобы нанять для меня наставника. Ну, были и другие проблемы. Могу представить, что тебе еще труднее». Иволга сел на стул и принялся раскладывать камни по чашам. «Представить ты можешь. Впрочем, я сомневаюсь, что твоего воображения окажется достаточно». Я первый старший сын за последние десять поколений, который не смог сдать экзамены. Возле каждого имени в нашей семье стоят слова «Занял такую-то должность, бла-бла-бла, с первой попытки». Не все стали руками или голосами, но мой отец добился такой чести, как дед и прадед. А я буду мелким торговцем. Жалкое примечание в генеалогии моего младшего брата, в то время как мне следовало быть генералом. «Нет, этого не случится», — заверил я его. Ты пересдашь экзамены. Иволга бросил последний камень в чашу. Таков план. Каждые три года, пока не сдам экзамены или не умру. И я начинаю думать, что смерть будет более вероятным исходом, в особенности без наставника. Я стану твоим наставником. Прежнее напряжение, которое заметно ослабло, пока мы собирали камни и говорили о наших отцах, внезапно вернулось. Иволга оценивающе посмотрел на меня, словно пытался отыскать на моем лице насмешку. «Считай, что это способ сбалансировать отношения между нами», — сказал я. «Ты помогаешь мне владеть верховой ездой, а я тебе — сдать экзамены. И тогда мы станем равными». Как только я произнес эти слова, я понял, как мало равенства знал. Все мои отношения были основаны на уважении и противопоставлении, которые присущи отношениям между мужем и женой, отцом и сыном, старшим и младшим братьями. Возможно, Иволга также стремился к равным, дружеским отношениям. А что важнее, и вызывало еще большую тревогу, видел ли он потенциал подобных отношений со мной. «Я не хочу напрасно тратить твое время», — пробормотал он. «Но я готов тебе помочь», — твердо сказал я. И хотя мне не хотелось озвучивать следующую мысль, рискнул ее произнести, и никакой напрасной траты времени. «Я подозреваю, что рукавестник именно по этой причине пожелал, чтобы ты учил меня верховой езде. И ты будешь моим наставником?» «Чтобы мы стали друзьями», — сказал я. Казалось, он удивился, но потом выражение его лица медленно потеплело. «Я никогда не понимал, что происходит в голове этого человека», — признался Иволга. «Как и я, большую часть времени». И сегодня нам не удастся разгадать тайны мышления вестника. Я протянул ему чашку с камнями. В бутылке еще осталось вино, и мне начала нравиться эта игра».